Глава двадцать вторая. Кубилай наблюдал, как вражеские воины выбегают из палаток и выстраиваются ровными шеренгами. До сих пор не верилось, как близко подобрались тумины, прежде чем сунцы затрубили тревогу. Осталось менее двух миль, когда раздался вой медных рогов, чуть приглушенный, потому что доносился из низины. Почему сунские командиры не высылали разведчиков осматривать окрестности? Почему регулярно не меняли их? Хубилай беззвучно молился, чтобы эта ошибка сунцев стала одной из многих. Воодушевляла их Хубилая длинная ширенгавсадников, наступающая по обе стороны от него. 4 дня назад Минган баяра перерезал линию снабжения и залёг в засаде карауля тех, кого посылали за продовольствием. Ни один из врагов в сунский лагерь не вернулся. Хубилай надеялся, что сунцы оголодали. Любое преимущество было на вес золота. Прииск лежал на дне естественного углубления, на равнине шириной несколько миль. Кубилай попробовал поставить себя на место Сунского военачальника. Для оборонительного боя местность неудобная. Ни один командир не выберет участок, с которого не контролируются ближайшие высоты. Тем не менее, именно такую битву придётся вести. Если император, находясь на расстоянии тысяч миль отсюда, прикажет своему генералу удерживать позиции, несмотря на силу и характер противника, сонцы не отступят. В этом Хубилай не сомневался. Он поднял кулак, и шеренги монголов остановились, слегка искривившись, чтобы слиться с краями склона. День выдался тёплый, солнце стояло высоко. Благодаря прекрасной видимости Хубилай воззревал ветхие постройки города. Каждое утро с набжавшего прииск рабочими. Трои, где воздух мерцал, там располагались плавильни. Хубилай обрадовался. Они ещё работали. На складах, наверное, серебро найдётся. Он заметил, как поток рабочих утекает с прииска, и пока дожидался подъёма пушек, мерцание померкло. Работу прекратили, воздух стал неподвижен. За спинойвоего начальника пушкари подгоняли коней, которые волокли тяжёлое орудие. Последний рывок вверх по склону давался с трудом. Кубилай и бояр поочерёдно перепробовали коней, быков и даже верблюдов. У кого наилучшее сочетание скорости и выносливости? Быки да ужасно медлительны, поэтому их оставили в лагере и решили использовать коней. Е2 пушки поползли вверх, скорость авангарда увеличилась раза в 3, хотя на конях это сказывалось отрицательно. Сотни их захрамают или безнадёжно собьют дыхание. Кони волокли не только пушки, но и ящики с ядрами и порохом. Хубилайб думал будущие приказы. Солнцы быстро выстроились на равнение и выставили вперёд своё орудие вместе с жаровнями для воспламенения пороха. Атаковать их значит оказаться под градом выстрелов. От страха у него засосало под ложечкой. Он помрачнел. Солнцы не двигались, выжидая монголов спускаться к ним. Впереди Туменов Кубилай выслал одиночных верховых. Тысячи глаз с обеих сторон следили за тем, как те ведут коней вниз по пологому склону. Монголы гадали, не скрываются ли в траве пики или окопы, а сунце не началась ли самоубийственная атака. Жаровни у сунских пушек сильно дымили. Пушкари подбрасывали уголь, не давая им остыть. С бешено бьющимся сердцем Кубилай ждал, что вот сейчас один из всадников упадет. ونس смешался окончательно, когда они невредимыми спустились на дно чаши и вплотную подобрались к зоне, где их могли поразить лучники. Верховых Хубилай выбрал из молодёжи и не удивился, когда они остановились посмеяться над врагом. Куда больше тревожило, что Сунский командир не устроил ловушек. Ему вполне по силам уничтожить тумены, почему же он провоцирует их на мощную быструю атаку? Дело в оправданной уверенности или в полной глупости. Хубилай даже вспотел, не находя ответа. Верховые вернулись под крики и смех приятелей. Напряжение зашкаливало, но вот Хубилай увидел, что четыре его пушки готовы к бою. Жаровни вовсю дымят на безопасном расстоянии от мешков с порохом и ядер. Остальные пушки ещё подтаскивали ближе к цели. Хубилай успокоил себя, мол, солнце не ждали, что у монголов столько тяжёлых орудий. Он надеялся удивить противника. Персидские ученые в Каракаруме изготовили мелкий порох, содержащий больше селитры, чем в дзиньской смеси. Кубилай не особенно разбирался в тонкостях, но знал, что мелкие частицы горят быстрее и дальше выбрасывают ядра. Суть понимал каждый, кто хоть раз жарил большой кусок мяса и видел, как мясо мелко режут перед приготовлением. Кубилай с тревогой наблюдал, как пушки устанавливают, подпирая деревянными брусками. При выстрелах бруски нередко трескались, и пушкари вытаскивали запасные, напиленные из берёзы. Мешки с порохом засасывали в дуло, у каждого орудия селач поднимал каменное ядро, широко расставив ноги. Мощный рывок, ядро вкатывали в дуло, а другой пушкарь следил, чтобы оно не выкатилось обратно. Хубила едва не приказал запихивать по два мешка пороха, но побоялся, что пушка взорвётся при выстреле. Нет, нельзя. Каждый из них на вес золота. Кремя от четвертями мили ниже, на дне чаши Сунской войны в сверкающих доспехах ждали выстроившись ровными шеренгами. Они видели, что творится на холме, но стояли как статуи, колыхались лишь знамёна. Хубилай услышал, как пушкари выкрикивают приказы. Направление ветра они определяли по тем же знамёнам. Сунцы начали скандировать особо выделяет четвёртую строфу. Войны и их стонущие помощники подняли все металлические орудия почти синхронно. Пока ветер не переменился, ядра полетят прямо. Кубилай поднял руку, войны зажгли четыре свечи и заслонили их от ветра. Опушкари готовились поджечь кимошинки, наполненные порохом. К кимошинке притакали мешок с порохом, и от искры ядра уносились вдаль. Кубила опустил руку, трепеща от волнения. Раздался звук несравнимый ни с чем. Даже гром гремит не так ужасно. Каждая металлическая пасть изрыгнула дым и пламя, едва различимые ядра взмыли вверх. Кубила видел их очертания. Сердце забилось быстрее. Он понял, что ядра наверняка долетят до Солнцев. Когда это случилось, он разинул рот. Но ядро упали слишком далеко, чтобы оценить урон, который они нанесли. На миг воцарилась тишина, потом все, кто видел этот залп, закричали. Враги вполне досягаемы. Либо сунцы не до оценили преимущество стрельбы сверху вниз, либо монгольский порох оказался куда лучше сунского. Хубилай выкрикивал новые приказы. Ему не терпелось использовать внезапное преимущество. Медленно, да чего же медленно пушкари поднимают тяжёлые молоты и выбивают деревянные подпоры, а другие заряжают орудия. Над дня чаши затрубили в рог, среди внезапной суматохи посыпались взаимно исключающие приказы. Одни сунские военачальники решили, что нужно лишь отступить к приску, другие, видевшие, как над головой пролетают ядра, зло кричали и показывали на вершину склона. На равнине безопасных мест нет. Цун самоставалось либо контратаковать, либо бросать прииск и уходить из зоны обстрела. Во втором случае Хубела собирался быстро подтянуть свои тумены и захватить вражеские пушки. Он затаил дыхание. Его воины приготовились к новому залпу. Раскаты грома и полированные каменные ядра поскакали по сунским рядам. Войнов и коней приминало, словно прижигало раскалённым металлом. Ядра угодили в две пушки, которые опрокинулись, давя людей. Кубилай ликовал, а его пушкари работали, обливаясь потом. Ядра посыпались чаще, вспарывая сумские ряды. Пушкари будто старались перещеголять друг друга. Вот одна из монгольских пушек взорвалась. Кубилай обернулся и с ужасом увидел, что пушкарь погиб. Ещё один погиб, потому что его товарищ не успел прочистить дуло банником. Мешок с порохом взорвался прямо в руках у несчастного. Пламя мигом пробежало по его телу и спалило дотла. Безумная канонада стихла. Страшный урок усвоили. Кубилай стоял слишком далеко и лица бояра не видел, но хорошо представлял настроение своего военачальника. У них есть оружие, способное уничтожить город, и возможность использовать его против неподвижного врага. Мощь пушек потрясла воинов. Кубилай гадал, по силам ли им теперь Молниеносный рейд во вражеский тыл. Сунцынесли огромные потери, но вновь сомкнули ряды. Корочим Хубилай не верил, что они долго продержатся под смертоносным огнём. Сунскому командиру он точно не завидовал. Мангол думал, что сунцы отступят, но они не сходили с места, пока красные когти терзали их ряды. Хубилай глянул на ближайшую горку ядер и закусил губу. Осталось Леждюжина. Ядро тяжёлое вручную не принесёшь, а несколько телег сломались по дороге. Хубилай заворожённо смотрел, как гора тает. Вот ядро осталось на финальный залп. В последний раз прочистили дуло, пар зашипел, затрещал над пушкарями и потянулся к огромному облаку, скрывавшему почти весь склон. Хубилай взлился. Облако заслонило ему обзор и долго не рассеивалось. Был сделан последний выстрел, и большинство орудий затихло, а воины хубелая гордо вытянулись по струнке. Громыхнуло ещё несколько пушек. После дружной канонады их голоса вдруг показались неуместными. Настроение у хубелая резко изменилось. Способность стрелять противника исчезла. В воздухе клубились серные пары. Пришлось дожидаться, когда ветерок развеет их, и можно будет что-нибудь разглядеть. Наконец дым рассеялся, и стало видно, что сунцы понесли колоссальные потери. Тысячи воинов собирали убитых, а их командиры объезжали ряды, подбадривали их и показывали на вершину склона, вне сомнения убеждая, что худшее позади. Хубилай нервно сглотнул. Это не победа. Вдали он разглядел сунских пушкарей, суетящихся вокруг своих орудий. Время замедлилось. Поднимая руку, Хубилай слышал каждый удар своего сердца. Туминам нужно пройти полмили. Это сто двадцать, сто восемьдесят ударов. Хубилай прочувствует каждый из них. Он громко отдал приказ, и всадники, пришпорив коней, мигом взлетели на вершину склона. Тумины неслись мимо, а Хубилай не двигался, понимая, что должен сохранять спокойствие, следить за всеми, читать битву и делать выводы, благо сунцы такой возможности лишены. Монголы устремились на врагов, и те, вынужденные неподвижно стоять в самый ужаснейший момент своей жизни, ответили злобными криками. Хубилай окликнул знаменосца, и тот поддал флагами сигнал, при виде которого Уренхатай и баяр развернут атаку по флангам. Ударами сердца время не мериют. Хубилай прижал палец к шее. Сперва вообще ничего не почувствовал, потом нащупал бешеный пульс. Нет, он для отчёта не годился. садники неслись вниз по холму, впереди них летели чёрные иглы стрел, новый ужас для солнцев, которые по-прежнему не двигались с места, ожидая ещё большего возближения с противником. При первом залпе сунских пушек Кубилай поморщился. Он смотрел сверху вниз и видел, как ядра прорезают ряды несущихся всадников. Тумены спустились на равнину с невероятной скоростью, и пока сунцы перезаряжали орудия, Засыпали их стрелами. Вражеские пушкари падали быстрее, чем их заменяли. Тумены, баяра и оренхатаи спустились по флангам и остановились в 200 шагах от врага. Вновь полетели стрелы, выпущенные из луков, слишком тугих для всех, кроме монголов. По флангам пушек не было, но большинство лучников Хубилая с 50 шагов попадали в яйцо с 200 шагов. Они поражали человека, а лучшие из них любую цель. Тысяча воинов внеслись по склону мимо Хубилая. Целый тумен спешил на равнину, не желая оставаться в стороне от битвы. Отдыхающие пушкари желали им удачи, понимая, что свою роль уже сыграли. Вот вниз ускакал последний воин, и Хубилай почувствовал, что весь дрожит. При нём осталось лишь 20 стражников и мальчишка-барабанщик на верблюде. Снизу его мог видеть любой сунский военачальник, а поля боец лицом просматривал Лишь он, Хубилай. Ему хотелось отдать новые приказы, но в этот момент они лишь помешали бы. Хубилай привстал в седле, чтобы ничего не упустить. Сколько же у него новых мыслей, сколько планов. Нужно поставить кузни и выковать железные ядра. Не просто отлить ровный шар без шероховатостей, которые могут зацепиться за дуло и взорвать пушку, или изменить направление выстрела. Железо нужно нагреть, чтобы стало жидким, как вода, а для переносных горнов такие температуры недостижимы. А если использовать плавильню с прииска? Камень полировать куда проще, но работа занимает целые недели, и как только что убедился Хубилай, почти весь годичный запас ядер можно расстрелять за одно утро. Он потряс головой, чтобы остановить бешеный ход мыслей. Войско Сунцев сжималось, их теснили со всех сторон. Больше половины погибли, почти все, кто носил знаки отличия, уже остыли, нашпигованные стрелами. Атакующие с флангов опустошили свои колчаны. Едущие в арьергард рванули вперёд, выставив копья, чтобы нагнать кого получится. Следующий ряд обнажил мечи и даже издали Хубилай услышал боевой клич. Хулагу устал. С тех пор, как сгорел Багдад, он уже несколько месяцев управлял обширной территорией. Проник в Сирию занял Алеппо, разбив небольшую армию и несколько курдских племён, грабивших окрестные города. Правители Дамаска сами явились к Хулагу задолго до того, как тот напал на город. Горький урок Багдада не пропал даром, и Дамаск сдался, не успев пасть жертвой монгольской ярости. Орлок посадил нового правителя и, ограничившись несколькими знаковыми казнями, город фактически не тронул. Хулагу удивился, выяснив, что Китбука Христианин. Мусульманский город он штурмовал с праведным гневом. Перед тем как сжечь захваченные мечети, военачальник совершил особое святотатство, отслужил в каждой мессу. Кулагов вспоминал эти мессы и улыбался. Вместе с Кетбукой они захватили столько добра, сколько не видывали ни Субудай, ни Чингисхан, ни Угэдей. Много сокровищ отсылалось мунки в Каркарум, ещё больше использовалось для восстановления городов. в которых Хулагу поставил своих наместников. Он покачал головой, удивляясь, что таким образом заслужил благодарность. У людей короткая память, впрочем, возможно, потому что всех, кто мог возразить, он убил. Багдад перестраивали на средства халифа, точнее, мало их части. В городе сидел новый монгольский правитель. Ежедневно приезжали купцы с семьями и селились в городе, где недвижимость резко подешевела. Деловая активность постепенно восстанавливалась, поступали первые налоги, хотя Багдад пока казался тенью собственной тени. Заночевать Хулагу решил на постоялом дворе у дороги. Но он медленно жевал мясо и мечтал лишь о том, чтобы мусульмане направили свои созидательные таланты на горичительные напитки. Их кофе он пробовал горький, с араком левяном не сравнить, и для мужчины не годится. Запасы крепких напитков давно истощились, их ещё не пополнили, и трезвые воины стали злыми и раздражёнными. Хулагу понимал, чтобы изготовить огненный арак, которым наслаждался всю жизнь, на юг придётся переселить несколько сот семей. В общем, с этой небольшой оговоркой, его удовлетворяли земли, которые он завоевал. У сыновей будет ханство, у самого Хулагу уважение мунки. Кулагу усмехнулся, не переставая жевать. Странно, что он до сих пор добивается похвалы старшего брата. В таком возрасте разница в несколько лет значение иметь не должна, но почему-то имела. Он осушил чашу фруктового напитка, морщась от липкой сладости с металлическим послевкусом. "Господин, подлить ещё", спросил слуга, поднимая кувшин. Харлок отмахнулся, стараясь не думать, как здорово простой ораг разбавил бы сладость и освежил ему горло. Заболел живот, и Хулагу помассировал его своими короткими толстыми пальцами. Он пробовал терпеть, но было душно. Боль усилилась, и лоб покрылся испариной. "Принеси мне воды", велел он,скривившись. "Вода уже не поможет, господин", с улыбкой ответил слуга. Вместо неё Я принёс тебе привет из Аламута и мир, который ты явно не заслужил. Кулагу разнял рот от удивления и попробовал подняться. Ноги задрожали, он пошатнулся, но нашёл силы прокричать: "Стража ко мне!" Кулагу прислонился к столу, дверь распахнулась, влетели два воина с мечами наголо. "Взять его!" прорычал орлок. Нахлынула слабость, и он рухнул на колени, впившись пальцами себе в горло. На глазах у потрясенных стражников хулагу вырвало. Съел он много, и рвота не прекращалась. Вонь наполнила комнату. Боль усилилась, но в голове немного прояснилась. Слуга не сопротивлялся. Он стоял и озабоченно смотрел на монгольского военачальника. Хулагу мужчина крепкий, но пульс у него участился, и он не мог понять, что он не мог понять, а лицо покрылось потом, словно он целый день бегал. Пот капал с носа, когда Хулагу бессильно опустился на пол. «Уголь!» — прорычал он. «Растолките в воде и побольше! Из печей достаньте, приведите моего шамана!» Продолжить он смог, лишь когда дурнота немного отступила. «Если потеряю сознание, влейте угольную кашу мне в рот! Побольше влейте!» Стражники мешкали, но слугу не отпускали. Хулагу разозлился... Но вместе с гневом усилилась боль. Убейте его из-за дела, рявкнул он и снова повалился на пол. Послышался хрип. Стражники перерезали горло слуге и умчались. Хулагу снова затошнило, но желудок уже опустел, и от каждого безрезультатного позыва перед глазами темнело. В висках стучала кровь, голова раскалывалась, сердце билось слишком быстро, вызывая слабость и дурноту. Хулагу едва осознал, что в комнату прибежали люди. Почувствовал, как к губам прижимают деревянную чашу с черной кашицей. Он сделал глоток и тут же окатил себя зернистой рвотой. «Надо пить еще!» И хулагу пил, пока не понял, что сейчас лопнет. Зубы скрипели. Между глотками он старался очистить рот и горло. Тем временем в комнату набилось человек двенадцать. Каждый методично растирал обугленное дерево тем, что попадется под руку. «Очень скоро!» Облитый собственной горько-кислой рвотой Хулагу провалился во мрак. Когда он очнулся, было уже темно. Глаза чем-то залепило, веки склеились. Хулагу потёр один глаз и содрал себе ресницы. Усилия не остались незамеченными. Кто-то крикнул, что он пришёл в себя. Орлок застонал, но режущая боль в животе стихла. Рот соднило. Между зубами остались крупинки угля, который его спас. В своё время уголь спас Чингисхана, и Хулагу беззвучно поблагодарил дух деда за важные знания. Ассасин поначалу не сомневался в успехе. Не впитая уголь яд, убийца добился-бо своего. Промолчи и он. Хулагу умер бы так и не поняв отчего. Как же он ослаб? Над ним возвышался Китбука, а он не мог подняться. Его подняли чужие руки, и Хулагу увидел, что лежит в другой комнате, а под головой и плечами у него толстое одеяло. "Тебе повезло, господин", проговорил Китбука. Хулагу скрипнул зубами, не желая вспоминать страшные мгновения до потери сознания. Но они вспоминались. Он ел вкусное мясо, а потом сражался за свою жизнь. под самодовольным взглядом убийцы. Руки по-прежнему дрожали, и их улага гостиснул огромные кулаки под одеялом, так чтобы соратник не видел. Уголь помог, буркнул он наконец. Тебя так просто не убьёшь, проговорил Китбука. Шаман сказал, что пару дней ты будешь ходить чёрным, но по сути, ты отдал верное распоряжение. Ты молился за меня. И здёвку Китбука расслышал Но проигнорировал. Конечно, молился. И ты выжил, так ведь? Хулагу снова попробовал сесть. В мыслях неожиданно царился порядок. Предупреди моих братьев, особенно Мунки. Отправь дюжину самых быстрых гонцов. Уже отправил, ответил Кетбука. На тебя покушались вчера, господин мой. И ты целый день спал. Хулагу опустился на одеяло. Попытка подняться и последовавшие за ней размышления отняли много сил. Он не погиб, хотя ждал смерти. Обрывки воспоминаний тревожили, не давали покоя. Глава ассасинов отправил убить прежде, чем тумны подошли к его крепости. Вполне вероятно. Но куда вероятнее, что некоторые члены ордена были на заданиях и, вернувшись, увидели Аламут разрушенным. Кулагу представил, как они клянутся отомстить тем, кто уничтожил их клан и убил горного старца. Он закрыл глаза, чувствуя, что вот-вот заснёт. Сколько убийц к нему подбирается? Возможно, был лишь один, ныне гниющий у дороги. Китбука с радостью наблюдал, как разовеет лицо его друга и господина. Он надеялся, что этот случай Последняя судорога умирающего клана. Но даже если и так, еще долгие годы Хулагу не сделает ни шагу без огромной свиты. Опасность сохраняется, пока жив хоть один из ассасинов. Хитбука жалел, что отравителя убили, не дав отвезти его в лес и испытать каленым железом.